Немедленно взревновал Ландринов. Лисоборотень Тасенька разразился причитаниями. Ну, а Федота-Федотча в ту пору в конторе еще не было. Присутствие только-только начиналось. Еще немножко поужасали и жуткому происшествию. И всяк занялся обычным делом. Письмо водители заскрипели перьями, ремингтонист принялся налаживать свое чудо техники. Муся удалилась на кухню. На художница стала заканчивать портрет. Ее кисть двигалась с поразительной сноровкой. Возможно, что Мориса Сьердюка в самом деле ожидала в Париже большое будущее. «Жалкого нынче в сюртуке», — посетовала Мавра, «я хотел еще блики на мундирных пуговицах прописать, но прийти студентам Фандорин сегодня никак не мог». Предстояла генеральная баталия, а вступать в нее ряженым не подобало. — Скажите, — шепнул Ираст Петрович очень-очень тихо, — деньги на поездку в Париж вам дает барон, я угадал? Девушка кивнула. — В память о моем женихе. Вы, кроме меня, кому-нибудь об этом говорили? Она покачала головой и прижала палец губам. А то Тасенькушного стрелуши. Ландринов заворочился на стуле. — Ну вот, теперь окончательно сложилось одно к одному, — подумал Фандорин. Остается только ждать. Ждали все. Ощущение какого-то тяжелого, неумолимо надвигающегося события, — так и витало в комнате. Об этом никто не говорил, но и без того чувствовался, потому как недолго обсуждали бандитское нападение, по воцарившему молчанию, по быстрым взглядам которые каждый нет-нет-да бросал то в сторону пустующего кабинета, то на входную дверь. Когда вошел управляющий в сопровождении камердинера, все заработали с удвоенным усердием. С Сергеем Леонардовичем поздоровался только Мавра, и опять, как давеча теперь понятно, без благодарности. — Доброе утро! — поздоровался и фон Мак, подходя к Мальберту. Но и интересовал его не девушка, и тем более не портрет. Воспаленные, не выспавшиеся глаза смотрели только на Фандорина, тревожно и вопросительно. Бераст Петрович ответил сначала едва заметным кивком, а затем столь же коротким покачиванием головы. Означало это маленькое пантомимо следующее. Да, все знаю. Нет, не сейчас. Барон отлично его понял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 читать, которую в приличных кругах почитала с дурным тоном, что не мешало этому бульварному листку каждодневно продавать до ста тысяч экземпляров. При виде скандального писаки РасПетрович Петрович поморщился. Уж этого Ванюхину делать никак не следовало. Чем бы теперь ни закончилась история, шума будет на всю империю. — Ну, вот и я! — громогласно объявил петербуржец. — Заждались!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 «Установлением акта об арестах и административных задержаниях объявляю вас...» «Погодите, Ляхов!» — громко сказал Фандорин. Все вернулись. — Рост Петрович! — изумился подполковник, которому уж случалось встречаться с коллежским асессором по службе. — Фандорин! ахнул Штейнхин. Это вообще знал всех и все. — Интересненько! Прочие же просто уставились на наглеца, посмевшего отдавать приказания представителю закона. «Чиновник особых поручений при московском генерал-губернаторе Фандорин объявил он не столько Ванюхину, сколько своим временным сослуживцам, прошу прощения за вынужденный маскарад. Я провожу независимое расследование по приказу князя Владимира Андреевича».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 Но представитель прессы писать перестал и даже свою тетрадочку прикрыл. Ссориться с генерал-губернатором Штейнхину было не с руки. — Ваше превосходительство! Мы же с вами служители закона, а не опереточные примадонны. Поморщился Рас Петрович. — Давайте к делу. — У вас одна версия, я вам изложу другую. Вы опытный профессионал. Разберетесь, какая из них состоятельна?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 Не удержался от кеткого замечания Ванюхин. «Откуда ж тогда, по-вашему, взялся отравитель? Пролез через форточку, еще бесследно исчез. А, может быть, никакого убийства вовсе и не было? Управляющий секретарь покончили с собой. Это я читал у вас в Японии так заведено. Называется двойное самоубийство влюблённых». Из последней реплики... Можно было заключить, что Ванюхину не просто смутно знакомо имя Фандорина, но что он весьма неплохо осведомлен о московском сыщике. Убийство было, не заметив насмешки, сказал Рас Петрович, и очень тонко рассчитанное. Только в основу угла следовало поставить не кому выгодно, а совсем иную Максиму. И кто же, по-вашему, убийца? Иронически улыбнулся анюхин Или вся ваша версия сводится лишь к тому, чтобы обелить господина фон Мака? Тут Эраст Петрович позволил себе сэффектничать. Не в последнюю очередь из-за того, что чувствовал на себе взгляд юной художницы. Небрежным тоном, будто бы нечто само собой разумеющее, собранил. Убийца, вон тот человек. И показал на Ландринова.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 связанные с некой поездкой в Париж, но рассеялось, покосился колежский ассессор на Мавру. Ландринов об этом не знал, иначе вчерашние пули полетела бы не в меня, а в другого человека. — Какой Париж, какая пуля, что это вы загадками говорите? — нахмурился Ванюхин. — А вся ваша история выстроена на песке. — Это вы коллега британской психологической школой увлекаетесь? По молодости лет. Следствию нужны факты. Если никому выгодно, тогда что же? Второй из распространеннейших мотивов преступления — преступлению — фам. Здесь мы имеем место с преступлением страсти. Ландринов до безумия влюблен в одну особу, это видно невооруженным глазом. Все посмотрели на Мавру, Тазрила с краской и опустила глаза. Сергей Леонардович, до этой минуты не произнесший ни слова, воскликнул. Как вы могли подумать такое про отца? Вы не знали его, это был восконравственный человек, его занимали лишь заботы компании? В самом деле нехорошо, укорил Фандорина Петербургс. Покойный был почтенным старцем, и девицами не увлекался. Все это знают.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 — Для прикрытия, — остолбенял Ванюхин, — из-за секретаришки. Затряс головой Сергей Леонардович. Что за дикая фантазия? Фандорин развел руками. Вечное заблуждение сильных мира сего. Будто значительно они одни, а маленькие люди не более чем статисты, и все у них маленькое, страстишки, замыслы, злодейства. Господин следователь Давичи сказал: "Лес рубит, щепки летят". А здесь все произошло наоборот. Ради щепки не пожалели лесом. Сам-то я никого из людей щепкой не считаю, впрочем, как и лесом. Но расчет у преступник был безошибочный. Барон непременно угостит секретаря чаем. Погибнут оба, но смерть Стерна окажется в тени. Никому и в голову не придет, что мишенью был не титан российской индустрии, а мелкий служащий. Несчастный же уборщик пропал вовсе ни за что по случайности. Однако это кажется, не слишком опечалило. Обратился он к Ландрину и сделал несколько шагов по направлению к углу, где располагалась пишущая машинка.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 Не показалось ли вам за сим, прокофич странным, что миллионера отравили копеечным ядом? Ванюхин пожал плечами. Я уже говорил про это. В том-то и штука, что мышьяк достопин. Факт приобретения цианида или иного аристократического яда нетрудно выследить, опросив аптекарей, но попробовать ка узнать, сколько людей за последнее время покупали крысиную отраву, ни один аптекарь не упомнит. А мне, думается, дело не в этом. Не было у Ландринова денег на дорогой яд. Я понял вчера вечером, когда извлек и исследовал пулю, которую выстрелил в меня преступник. И раз Петрович достал из кармана платок, а из платка несколько сплюснутый кусочек свинца. Круглая из однозарядного ненарезного пистолета. Такое оружие можно купить на барахолке рубля за полтора.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 — Надолго выдержки у этого пассионария не хватит. Сейчас накинется, он уж и зубами скрипит. Коллежский эсэсор нарочно повернулся к обвиняемому спиной, чтобы облегчить нападение. Теперь их разделял лишь стол младшего письмоводителя. — А зачем он вас-то стрелял? Все не мог признать свое поражение Ванюхин. — Я знаю, — ответила за чиновника Мавра, — из-за портрета, из-за платочка. — Какого еще платочка? — не понял следователь. Но тут событие, на которое рассчитывал последователь психологической школы, наконец свершилось. Издав рев, Ландринов сорвался с места, выхватив из кармана раскрытую бритву. Коллежский асессор был на чеку и проворно обернулся, но оказалось, что психологическую науку он постиг еще не в совершенстве.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 Обычно подчеркивал самые важные места в сводке. Второй удар был сильнее первого. Реминктонист покачнулся, закрыл ладонью ослепленные глаза, между пальцев будто кровь стекали багровые чернила. Еще через секунду опомнившийся унтер-офицер уже выкручивали убийцы руки, а он рычал...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 из за подряда страдает понял Фандорин. муси и федот федотович хлопотали над сердюком поили водой обмахивали полотенцем тасенька испарился будто его и не было вовсе в углу съежившись и калой всхлипала бедная мавра ничего ничего все уже позади стал успокаивать ее коллежский асессор осторожно погладил по голове и кота прекратилась Взял за руку. Утихли рыдания. — Вы поедете в Париж, станьте знаменитой художницей, все будет хорошо. Тихо говорил он. Она кивнула, глядя на него снизу вверх. Ее лицо было все в мелких брызгах чернил, красных и фиолетовых. Вот лесные ягоды и перепачкала с соком, — подумал чиновник. — Поеду. Только обещайте мне одну вещь.